Глава 22. Обрассов держался уверенно, как говорили в старину, гоголем. Егор пожалел, что свидетелем их неофициальной очной ставки нельзя пригласить Элеонору. Она, гордящаяся проницательностью, могла бы потренироваться, отличая правду от лжи. Майор сидел спиной к окну. Егор ближе к выходу. Офицер, подрабатывавший водителем Волги при задержании на Московской 17, теперь расположился у противоположной стены с блокнотом в руках. Перед началом беседы Ростислав Львович включил магнитозапись. «Николай Николаевич, расскажите, что вам известно о гражданине Евстигнееве и об инциденте с сотрудником КГБ Волобуевым?» «Егор мне знаком», — не стал отрицать образцов. Его голос журчал плавно в русле покровительственного тона. Волобуев о нем докладывал. Крайне неудачный выбор Мулявина, товарищи. Нахальный молодой человек, провокатор. Нечистый на руку. С первых же гастролей приторговывал пластинками песнеров с фальшивыми автографами. Но что будет покушаться на убийство, наш сотрудник не рассчитывал. Вы отрицаете, что Евсигнеев ваш агент-вундеркинд? Конечно. Не понимаю, как эта чушь могла всплыть в его воспаленном воображении. Возможно, парня нужно лечить, а не судить. Психиатрическая медицина у нас хорошая. Понятно. Вы отрицаете, что в здании УКГБ по Черниговской области Евстигнеев воспроизвел вам запись, в которой явственно слышны угрозы Волобуева в его адрес. Он крутил какие-то дурацкие песенки, убеждая, что Волобуев предложил внести в репертуар песнеров неудачную песню. Но, согласитесь, это же не основание выбрасывать сотрудника КГБ из окна. Николай Николаевич, еще раз повторяю вопрос. Евстигнеев воспроизводил запись какого-либо разговора? При мне? Нет. Передавал вам какие-то кассеты с записью? Зачем? Конечно, нет. Егор молчал. Образцов дал на него красноречивые взгляды. Пипец тебе, пацан. Это было немного странно. Видимо, Аркадий чуть преувеличил расторопность парней из Пятки. Или они не знали, что жертву с миром отпустили на ночь домой и не сделали соответствующих выводов. Егор Егорович, вы настаиваете на своих показаниях, что являетесь агентом. Майор Образцов был вашим куратором. Внедрение в Писнеров проведено по его заданию. А в здании КГБ Чернигова вы дали ему прослушать запись конфликта с Волобоевым. Так точно? Начнем с записи. «Где оригинал кассеты?» «Отдал Образцову, там же». «Не неси чепуху», — процедил майор, инспектор знаком попросил его замолчать. Егор обратил внимание, что не упоминается полковник Головачев. «Гражданин евстегнеев чем вы можете подтвердить факт записи последнего разговора с Волобуевым?» «Копия и записи». Он пожал плечами и вытащил кассету из внутреннего кармана. «Только Образцову не давайте». «Уничтожит, как первую». Тот изобразил возмущение оклеветанного, но промолчал. на Инспектор вытащил второй кассетник. Все присутствующие услышали обвинительный монолог Егора и короткие эмоциональные реплики Волобуева. «Фальшивка! Реплик второго собеседника мало!» прокомментировал образцов. Он по-прежнему излучал уверенность, но в глазах промелькнуло беспокойство. Заготовленный план дал первую трещину. Обратимся к экспертам. Образцы речи Волобуева есть. Насколько я могу судить, законченные фразы «через окно с третьего этажа башкой вниз» более чем достаточно для идентификации. Перейдем к следующему пункту. В контрразведке обнаружено множество документов об активной работе с агентом Вундеркинд. В спецсвязи зафиксирован разговор с Черниговым по защищенной линии. Наш дежурный подтвердил украинским коллегам, что агент Вундеркинд состоит на связи с Николаем Николаевичем Образцовым до того, как вы использовали канал для разговора с агентом. Но личное дело Евстигнеева, хранившееся в отделе пятого управления, по месту первичной вербовки, бесследно исчезло. Товарищ майор, куда вы вынесли из здания КГБ папку с совершенно секретными документами на Евстигнееве, агенте Вундеркинд? Вас разве не предупреждали? Голос Образцова дрогнул. Предупреждали и выдвинули требование разобраться во всем досконально. Повторяю вопрос, куда вы вынесли личное дело агента Вундеркинд? Мне нужно сообщить генералу. Он начал привставать со стула. Сидите, Образцов! Рявкнул Ростислав Львович, но тут поднялись остальные участники беседы, преграждая тому выход из кабинета. Хотите следственный эксперимент? Не удержался Егор. «Окно есть. Как раз третий этаж. Оформлю». Замолчи, Евстигнеев. «Гражданин образцов, приказываю вам сесть и не вставать без моего разрешения». Продолжить им не дали. В кабинет без стука зашли двое в штатском с очень начальственным выражением на лицах. Потому как подскочили и вытянулись ГБшники, Егор понял. Генеральские лампасы у обоих вот-вот проступят красными полосами через гражданские брюки. — Сиди, Николай, — пророкотал один из вошедших. — Вскакивать в присутствии старших обязаны младшие офицеры КГБ, а ты, считай, уже не офицер. По выразительному движению глаз Ростислава Львовича, Егор догадался, что дальнейшее не его собачье дело, не аттестованного агента. Пятясь, он обогнул гневную начальственную пару и просочился в коридор. Словно случайно там ошивался Аркадий. — А Брасов еще жив? — Не знаю. Зашли двое с генеральскими замашками. Не удивлюсь, если готовят его на шашлык. А потом начнут ломать голову, как преступную ненарезку шашлыка скрыть от прогрессивной общественности. Громогласного процесса расстрелом на площади Ленина не будет, но и без последствий не останется. Это председатель КГБ БССР и начальник нашего управления по Минску и Минской области. Пока принимают решение, идем к Сазонову. Поскучаешь. Естественно, скуки не получилось, тем более прошли они не в прошлый кабинет Сазонова, а новый, отделенный от общего коридора кабинкой, населенной секретаршей неприступного вида. Вместилище было раза в три больше прежнего и вместило длинный стол для совещаний. Аркадий испарился. «Евстегнеев, про Верас и наши рискованные… маневры, ты инспекторскому отделу не проболтался?» — спросил Сазонов не успев толком ответить на приветствие. «Обижаете? Я тот еще отморозок, но не во всем же». М да «Второго виделись, когда ты сдал отчет по Веросу, и столько всего стряслось». Там, в инспекторском управлении, тряска продолжается. Два генерала трясут Образцова. «Продолжение спектакля мне посмотреть не дали, выгнали. А жаль». «Да присаживайся, не маяч». «Боязно? Это же кабинет высокого начальства». А вы теперь начальник двойки в Минском управлении, полковник. Не скажу, что повышение по службе и в звании обеспечено исключительно твоими стараниями, но раскрытие взрыва на Калиновского и разоблачение махинаций ГРУ в Сирии тоже легли в общую копилку. Поздравляю и искренне рад за вас. Может быть, даже с большей искренностью, чем вы себе представляете. Поясни. После 10 ноября и лебединого озера начнется короткая эпоха всевластия кгб вас с полковничьей должности могут сразу кинуть на генеральскую в мвд в армию в партаппарат министром чего-нибудь но людей не хватает и на повышение либо на перевод пошли бы и уродцы типа образцова с волобоеевым мне действительно радостно что я помог в карьере вам и обломал ее тем двоим всевластие твои сны — Не только. К несчастью для вас и всех нас, у Андропова не очень хорошее здоровье. — Сколько же ему светит? — Постараюсь посмотреть сон на эту тему, но позвольте мне больше ничего не ванговать до 10 ноября. Убедитесь, тогда и поговорим предметно. — Хорошо. Теперь к нашим делам. У тебя не отпало желание сотрудничать с КГБ? — но только не с пятаком. Аркаша шепнул мне, что вы забираете песнеров, и его самого натравить на них. Разрешите продолжить операцию в Писнирах в связке с Аркадием? Само собой. Только больше никаких выбросов в окно. Так это Аркадию решать. Мне выбрасывать кого-то или ловить на лету? Исполню его приказ. Правильно. С вузом и сборами все в порядке? Понадобится письмо в ректорат. Для благокультуры нужен за рубежом или от Динамо, что защищаю честь Беларуси в спорте. Думаю, не проблема. «Денег на гастролях поднакопил?» «За дом могу отдать прямо сейчас, но Элеонора выбила мне машину ВАЗ-2105, это 8 тысяч. Позвольте рассчитываться по прежнему графику». «Позволяю, только не влезай ни в какие истории. Сидя в «Американке», долги не погасишь». Вскоре заявился Аркадий и принес папку с личным делом Вундеркинда. «Егор, ты обещал инспектору подписать все, что необходимо, «Ради благополучного для тебя исхода дела?» «Конечно. Вот такой я оппортунист». «Их условия. Ты забываешь о роли Головачева. Не было его в Чернигове». «Конечно, не было. А кто это такой вообще?» «Боюсь, в гастролях по Грузии у меня будет соблазн спихнуть тебя в пропасть». Горы шатались, облака кружились. Каменная площадка, на которой стоял стол, уставленный яствами на две роты солдат, пыталась ускользнуть из-под ног. Чудовищным усилием воли Егор остановил вращение Вселенной и даже взобрался на стул. Акустическая гитара, легкий, в общем-то, инструмент, норовила нарушить равновесие и опрокинуть. Возможно, прямо в поросенка, жаренного на вертеле. Или на ежа, из торчащих вверх шампуров с кусками нежного бараньего мяса. Сколько шашлыка и вина вместилось в самого Егора, никто не знал. Наверное, больше объема его тела. Пусть оно сто раз противоречит законам физики и геометрии. Это Грузия, детка. Здесь плевать на законы. Хоть законы физики, хоть принятые Верховным Советом СССР. И очень-очень хорошо. А как вкусно. Вот только всего слишком много. Встать из-за стола — подвиг. Заталкиваешь в себя последний кусок не от голода, а чтоб не обидеть хозяев отказом и чувствуешь что первый кусок уже просится наружу с противоположного конца туловища егор вздохнул, наполнив горным воздухом половину легких полностью они не раскрылись подпертые желудком расппертым до исполинского размера ударил по струнам и запел я могилу мило искал «Сердце мне томила тоска, сердцу без любви нелегко, где ты отзовись, Сулико?» Подхватил кошипаров «Увидал я розу в лесу, что лила, как слезы, росу, тыль так расцвела далеко, милая моя Сулико!» Примечание. Слова Акакия Церетели, перевод Татьяны Сикорской. Конец примечания. А потом грянул такой хор. Скорее всего, эти люди никогда не репетировали вместе и вообще не были профессиональными певцами. Но их голоса звучали необыкновенно ярко и чисто под стать пронзительно прекрасному небу над Кавказом. Грузины пели сулико по-своему. Егор с Кашипаровым по-русски — Их голоса на двух языках сплетались и уносились в ледяную высь, туда, где одиноко парил орел и реактивный истребитель чертил две белые полосы. Пение сменилось криками восторга и здравицами в честь белорусских братьев. Тамада объявил об успешном исполнении любимой песни товарища Сталина Сулико артистами ансамбля «Песнеры» и самодеятельности Горийского района Грузинской ССР. Потом Егору вручили рок, полный красного вина, объем которого вызвал бы трепет даже у Пантелеича. Выступил секретарь райкома партии, убеждавший Егора. «Теперь мы одна семья. Наш дом — это твой дом, Геноцвале». Насилив несколько глотков из рога, полный объем, наверное, разорвал бы организм пополам, Егор услышал, что ему предоставляется слово. Жалобно обвел глазами окружающее пространство и понял. Ни Месевич, ни Дайнека, ни тем более Мулявин не годны, чтобы перепихнуть на них эту честь. Тем более он по-прежнему стоял на стуле, возвышаясь над пирующими, как памятник Ленину над первомайской демонстрацией. Попытка слезть едва не привела к падению, чьи-то крепкие руки помогли удержать вертикальное положение. «Друзья! Братья!» — начал он. И вдруг почувствовал, что язык, закаленный многократными произнесениями дежурных речей прежним владельцем тела, лопочет довольно складно. Он рассказал о нерушимой белорусско-грузинской дружбе, об уникальном ансамбле Орера Роберта Бардзимашвили, сделавшем для советской эстрады больше, чем «The Beatles» для западной. Потом перешел к дому, благодарил за приглашение считать их дом своим и, наконец, поделился что он в свои молодые годы уже купил дом в Минске. А когда заработает денег, отремонтирует и обставит, чтоб не было стыдно, приглашает в гости всех присутствующих. Конечно, это была просто гипербола. В кавказских застольных тостах много преувеличений. Все это понимают, несмотря на литры выпитого. Но первый секретарь неожиданно воспринял слова артиста буквально дорогие мои жители славного горейского района так давайте не ограничиваться красивыми словами каждый кто может пожертвуйте нашему благородному другу на обустройство дома он что-то энергично добавил по-грузински и вокруг стола поплыла кудлатая черная шапка из овчины дальше наступил провал в памяти утром проснувшись егор первым делом увидел эту шапку плотно набитую 25 пятидесяти и даже 100 рублевыми купюрами. Рядом стоял кувшин с вином и тазик. А похмелиться не тянуло совсем. Голова была вполне ясной, только желудок жаловался на пережор. Отхлебнув совсем немного вина, напоминавшего кинзмараули, он пересчитал начинку шапки. Вышло больше пяти тысяч. Всего за 18 концертов по Грузии музыканты подняли больше, чем за месяц в Украине. Как бы ни был утомлен Егор избыточным гостеприимством, в ожидании рейса на Минск чувствовал легкую грусть. В Грузии действительно понравилось. Очень. — Слушай, ты говорил, девки будут на нас бросаться, срывая с себя лифчики в прыжке. — И где? — пожаловался Аркадий. — Горские нравы более суровые. Обожди гастроли по равнинам, оторвешься. — Не, я верный семьянин, но посмотреть хотелось бы разок. Из любопытства. Прилетим в Краснодар, будет тебе проверка на прочность устоев. Круглый отличник, краса и гордость юридического факультета БГУ, сдал диплом, госсы и военку на тройки и одну четверку, что самого Егора ничуть не трогало. Не с красным, а синим дипломом в активе он слетал в Мексику и Никарагуа, ужаснувшись увиденными там нищете и грязище, а также дико жаркому климату. Да, привез классный двухкассетник и прикольные сувениры для Элеоноры, но про себя решил, от круизов по странам третьего мира будет косить. 1 сентября, когда его товарищи по группе и курсу еще оттачивали навыки рытья окопов полного профиля малой саперной лопатой, переступил порог просторного кабинета Сазонова с двумя пачками денег, долей отвероса и окончательным расчетом за дом но больше его волновало другое. «Виктор Васильевич, мое распределение, прежнее, УВД Мингорысполкома. Я могу рассчитывать на перераспределение в КГБ?» «Увы, Егор», — ответил полковник, — «и это для меня самого неожиданно. Ты своего отца помнишь?» «Нет, конечно». «Верю. Он был арестован за кражу, когда тебе едва исполнилось шесть лет, и больше не появлялся в речице?» «Вы еще спросите, платил ли алименты на меня и сестру?» «Ясно. В третий раз освобожден в марте 81-го. Нынешнее местонахождение неизвестно. В общем, ты родной сын вора-рецидивиста Егора Евстигнеева, а имеющих в близком родстве судимых в КГБ не берут. В МВД, кстати, тоже, но их кадровики прохлопали». Егор опустился на стул. «Виктор Васильевич, удар такой, как в апреле был...» когда меня задержало инспекторское управление. Но тогда разрешилось. А эта проблема пока не лечится. Не унывай. Если получим подтверждение, что он умер, проблема снята. Либо... Либо кое-что изменится после 10 ноября, если ты не ошибся. Так что в ближайшие месяцы тебе придется носить серую форму и отвечать на телефонные звонки «Алло, милиция!» А также уходить из песниров. В МВД запрещены дополнительные заработки. Да и времени не будет ездить по гастролям. Да. Еще раз говорю, не вешай нос. Ты же умеешь держать удар. Все, что нас не убивает, делает инвалидом. Я в курсе. Закончил за полковника Егор. Так же, как ты сделал инвалидом-колясочником капитана Волобуева, бывшего капитана. Он не ходит? Ходит. Под себя. Его уволили по состоянию здоровья, от травмы, не связанной с несением службы, и освободили от уголовной ответственности, как лицо более не представляющей общественной опасности. Долгая инвалидная жизнь на нищенскую пенсию. Не знаю, насколько это справедливое наказание за убийство и покушение на убийство, но как есть. Образцов. Погиб в ДТП. Обстоятельства тебе знать не следует. А если я вдруг встречусь с полковником Головачевым, то не узнавай его, он с понижением и лишением одной звезды переведен в другую область. Что же, разрешите идти? До встречи 1 октября? Или по надобности?» Месяц ушел на переустройство дома, и оно еще не было закончено. его расставил квартиру на Калиновского 70 Яне, сестре Насте, въехавшей туда с подружкой. Семнадцатилетняя девица, чуть крупнее сестры, и, пожалуй, интереснее внешне, сказала, поигрывая ключом, полученным от старшей. «Егор, спасибо вам и за квартиру, и за жизненный урок». «Урок в чем?» «Нельзя быть похожей на маму. Настя не смогла. А что отвергла вас, приняв мамины правила игры, значит, сама от нее недалеко ушла. И однажды, когда будет чувствовать, что сможет потерять влияние, тоже начнет хвататься за сердце и почки». Она безжалостно добавила. «Считайте, что вам повезло». Егор переехал к Элеоноре, вскоре они перебрались на сельхозпоселок, в пусть недоделанный, но уже свой дом. 1 октября, сдав выручку и отчет Сазонову, новоявленный следователь снова переступил порог кабинета Сахарца со словами «Соболезную, но это опять я. Простите, распределение. Гнобить можете в свое удовольствие» но в течение двух лет не имеете права уволить. Присутствовавший там Вильнёв срочно налил стакан воды, пока Сахарец искал сердечные капли с причитаниями. Обещали же другого, вменяемого. Очередной повод для встречи с куратором из КГБ назрел 10 ноября. Встретились в машине. Сазонов подъехал к парку на проспекте Машерова на служебной «Волге». Егор на личной пятерке, цвета мокрый асфальт, одетый в парадную форму, похожего цвета, с золотыми погонами лейтенанта милиции. — С праздником! Вижу, из Москвы пришли документы на присвоение лейтенанта. 220 рублей вместо 110? Егор устроился на переднем правом сиденье «Волги». — Да, 220, минус комсомольский взнос. — Вас с этим праздником не поздравляю. Обидитесь. — Правильно. В общем, ты точно предсказал время. У нас объявлен специальный режим службы. Народу скажут завтра. Всеобщего горя, как после смерти Сталина, не ожидаю. Хотя зря. Брежнев был неплохим генсеком. Если бы не Афганистан... Хватит о прошлом. Ты доказал. Действительно можешь предсказывать. Что дальше? Дальше. Закручивание гаек. Без военного положения, как в Польше, и без массовых расстрелов рабочих, — Но жестко. Продлится около полутора лет. Потом Андропов умрет. Точную дату не увидел. — Продолжай. — Доживем, продолжу. Если чего-то хотите достичь в карьере, самое время для прыжка. Потом будет поздно. И предупредите, когда начнется погром в Веросе. Мне надо будет убрать оттуда Элеонору Рублевскую, чтобы она осталась только свидетелем. — Ты с ней? — Да, с ней. Простите, вопреки вашему совету не нашел лучшего способа поддержать плотную связь с объектом, представляющим оперативный интерес. Тем более у меня самого к ней интерес, взаимный. Могли бы зарегистрировать брак, но нам важно, чтобы она числилась без жилья, как нуждающаяся. Стоит на очереди на кооперативную квартиру. мне очень хорошо, но не критично. Пока у нас начнутся перестановки, дунут новые ветры. До Нового года угрозы не вижу. Надавлю, чтобы ее перевели в другое учреждение торговли не столь криминальная как верос спасибо что же касается тебя работай старайся подтолкнем чтобы тебя быстрее забрали из района в увд города на расследование более сложных дел тем более твое предположение что милицейское руководство будет заменено на бывших сотрудников кгб скорее всего оправдается в увд пришел новый начальник уур «Николай Чергинец. Не старый, чуть больше сорока. Надеюсь, когда вы перейдете в город, составите тандем. Ему понадобится следователь, мыслящий нестандартно и имеющий твои навыки работы с уголовным розыском». «Следователь уголовного розыска. Это дурацкое клеймо. Похоже, пристало ко мне надолго», — понял Егор.